Гимн Каткамали Тор, сочиненный еще в 1709 году, Ваяном Кутюрье. Пример излюбленного Вианом анахронизма. Поль Ваян Кутюрье, 1892-1937 годы, французский писатель-журналист, член французской компартии, был главным редактором газеты «Юманите». Как и в случае с Жан Солем Партром, упоминание имени Ваяна Кутюрье не содержит никаких аллюзий на конкретную историческую личность. Виан с его любовью к языковой игре и говорящим именам, видимо, оценил внутреннюю форму этой фамилии. По-французски «Воян Кутюрье» означает «храбрый партняшка». Коллеж де Франц – весьма авторитетное высшее учебное заведение в Париже, основанное в 1530 году Франциском I. Исида – в египетской мифологии богиня-мать, покровительница семьи. В романе именно благодаря Исиде Колен встречается с клоей Дюпон. Сенатором Дюпоном звали собаку, жившую в семье Вианов, в юношеские годы писателя. Сенатор Дюпон, мудрый говорящий пес, действует в романе «Виана. Красная трава. 1950 год». Некоторые из своих ранних публикаций Виан подписывал Борис Дюпон. Нэйи аристократическое предместье Парижа, примыкающее к Булонскому лесу. клоя Это имя носит героиня знаменитого пасторального романа греческого писателя Лонга, конец II-начала III века н.э. Тафнис и Хлоя. Виан продолжает линию пародийной идиллии, заявленную в имени Колен. Кроме того, Хлоя — это название блюза в аранжировке Дюка Эллингтона, 1940 год, Главной музыкальной темы романа под заголовок блюза «Песня болота» или «Девушка болота» очевидно послужил одной из мотивировок появления в легких лое болотного растения – кувшинки. По-гречески это имя означает «молодой побег», что создает дополнительные связи между персонажем и растительным миром. Эллингтон Эдуард, прозвище «Дюк». В 1899-1974 годы американский композитор, пианист, руководитель одного из лучших негритянских джаз-оркестров. Виан преклонялся перед его творчеством. Джонни Ходжес. Родился в 1906 году. Саксофонист в оркестре Дюка Эллингтона. Блестящий импровизатор. Муди Salt Ritune, английский, «Мрачная, знойная мелодия». Сервелизм, это гуманизм, пародируется название книги Жан-Поль Сартра «Экзистенциализм, это гуманизм», 1946 год. Речь пойдет о завербованности, точнее, об ангажированности, одном из центральных понятий философии Жан-Поль Сартра. Сочинение Герцогини де Будуар. Пародируется имя Симоны де Бавуар, 1908 год, французской писательницы-сподвижницы Жан-Поля Сартра. Онезима. Это странное имя заимствовано Вианом у французского писателя Альфреда Жарри. Онезима или Терзания Приу, алхимическая пьеса, 1889 год, чье творчество он высоко ценил. Очерк теории полюции. Пародируется название книги Сартра «Очерк теории эмоций», 1939 год. Пали. Остров в Индонезии недалеко от острова Ява. Проблема выбора при тошноте. Книга Жан-Поль Сартра «Тошнота», 1938 год. Основной источник пародийных названий в романе. Джонни мюллер родился в 1904 году, известный американский пловец, впоследствии актер, начиная с 1932 года, исполнял в популярной серии кинофильмов роль Тарзана. Антипод преподобного Шарля. Виан иронизирует над популярностью Шарля де Голля в 1890-1970 годы, который после освобождения Франции от фашистов В ноябре 1945 года был избран главой временного правительства. Бенвенуто Ташнини. Обыгрывается имя великого итальянского скульптора и ювелира Бенвенуто Челини, 1500-1571 годы. Братья де Маре. Фирме братьев де Маре принадлежали в сороковые годы французские бензоколонки и склады горючего, поэтому их имя было известно всем без исключения. Отсюда пародийный эффект его переосмысления. Кориолан — имя легендарного римского полководца, отличавшегося твердостью и мужеством, героя одноименной трагедии Шекспира. Жозеф. В русской транскрипции «Иосиф». Пародийная отсылка сразу к двум библейским персонажам — Иосифу Прекрасному и Святому Иосифу Плотнику, супругу Девы Марии, Имя персонажа Увиана всегда тесно связано с его функцией в романе. Эммануэль Жюдо, то есть по-русски Иммануил Иудей. Иммануил в Библии имя мессии, на древнееврейском означает с нами Бог. Еще одна пародийная отсылка к библейским текстам. Комический эффект усиливается от того, что по-французски Жюдо значит «зюдо». Маракасы южноамериканский ударный инструмент часто используемые в джазе. Вагонетки стояли прямо у входа. Описание поездки на вагонетках навеяно популярным аттракционом «Пещера ужасов». Вводя в пародийный свадебный обряд джаз-оркестр и аттракцион, Виан, с детства отрицавший церковь, как бы создает свой идеал священного действа – В мире романа церковь может существовать лишь как место веселья и развлечения, лишенное всякого сакрального ореола. Кровать стояла на антресолях. Шесть лет спустя, в 1952 году, инженер Виан реализовал этот проект и построил в своей квартире на бульваре Клеши именно такую кровать-библиотеку. Бурже, после Орли, второй по значению аэропорт Франции. В зале собралась особая публика. Виан дает шаржированные словесные портреты Жан-Поль Сартра и Де Бавуар, в очередной раз высмеивая экзистенциалистскую моду. Нагорная проповедь баронессы Орцы. Баронесса Орцы — английская писательница венгерского происхождения, 1865-1947 годы, автор сентиментальных исторических романов. Крик владельца. Пародируется название фирмы по выпуску звукозаписывающей аппаратуры – хозяина. Ателье сестер Колод. Возможно, обыгрывается имя известной французской писательницы Седони Габриэль Колет, 1873-1954 годы, автором многочисленных дамских романов. Сидней Бише. 1891-1959 годы, американский кларнетист и саксофонист, руководитель оркестра, улица Беше, продолжение музыкальной топографии романа.